господин Крюк подпрыгнул. «Дорфл, чертов глупый чурбан! Никогда не подходи так тихо к человеку, который работает с ножом для резки бекона. Я тебе уже сто раз говорил. И попытайся хоть как-нибудь шуметь, когда идешь, черт тебя побери!» Голем протянул дощечку, на которой было написано «Сегодня я не смогу работать». «Что такое?» «К примеру, у ножа для резки бекона нет выходных?» «Сегодня святой день!» Крюк посмотрел в красные глазки голема. Старик Рыбнокост предупреждал о подобном, когда продавал Дорфла. «Да-да, так и сказал. Иногда он будет уходить на несколько часов, потому как у них святой день. Это все из-за слов у них в башках». Если он не заглянет в свой храм, слова перестанут работать, не спрашивай у меня почему. Так что останавливать его бессмысленно. Этот истукан стоил пятьсот тридцать долларов. Отличная сделка, подумал тогда господин Крюк. И не ошибся. Голем переставал работать только тогда, когда заканчивалась вся работа. Впрочем, поговаривают даже в этих случаях големы продолжают трудиться. Ходят всякие истории о том, как некий голем затопил дом только потому, что хозяин ушел, позабыв приказать ему перестать таскать воду из колодца. А другой голем мыл посуду до тех пор, пока блюда не стали похожими на бумажные салфетки. Тупые истуканы. Но очень полезные, если приглядывать за ними. Но все же, всё же, почему-то подолгу их никто не держит наверное, это из-за внешности. Стоит такая вот двурукая громадина, впитывает в себя твои слова, и в голове у нее что-то варится. Но что именно? Големы никогда не жалуются, вообще не разговаривают. После этого человек начинает задумываться о том, как бы сбыть с рук этого работника, и успокаивается только тогда, когда подписывает договор с новым владельцем. «Что-то много святых дней стало в последнее время», — заметил Крюк. «Иногда бывает много святых дней». «Но они не умеют отлынивать. Они умеют только работать». «Даже не знаю, справимся ли мы», — задумчиво пробормотал Крюк. «Сегодня святой день». «Ну, хорошо, хорошо». «Завтра можешь взять выходной». «Сегодня вечером. святой день начинается после заката». «Тогда не задерживайся», — наконец сдался Крюк. «А не то я... В общем, не задерживайся, слышишь?» Это была обратная сторона медали. Големов нельзя наказать. Нельзя ничего удержать из ихнего жалования — потому что они вообще не получают денег. Их невозможно испугать. Рыбнокост рассказывал, как один ткач сонного холма приказал голему разбить себе голову. И тот мгновенно выполнил приказ. «Да, я слышал».